Глава 3. До дома, изрядно уставшая и злая, добираюсь только незадолго до наступления рассвета. Львиную долю времени отнимает дорога от района, в котором обитают никак не связанные с бандами Толстосума и богатеи, так или иначе имеющие отношение к синдикату. Место, где живём мы с Вероникой, больше напоминает многоуровневый муравейник, ведь оно целиком и полностью застроено разнообразными многоэтажками. Куда ни плюнь, попадёшь в громадную толщу бетона. Некоторое время, не обращая внимания на гудящую усталость в и ноги, специально петляю, чтобы окончательно убедиться. Данным приставил за мной хвост хренов ублюдок. К великой досаде приходится признать, что следящие за мной люди профессионалы своего дела, потому как отделаться от них удаётся далеко не сразу. Хотя я более чем уверена, что зря старалась, и через некоторое время хвост доберётся до моего дома, и с этим вряд ли можно что-то сделать. Данном хорошо выполнил свою работу, раз сумел найти моё слабое место. Уверена, теперь он не упустит меня из вида. Я умею признавать очевидное, но отвязаться от слежки хотя бы на несколько минут было делом принципа. И пусть не намного, но шкала удворнения всё же подросла, и к дому я подходила, изрядно поумерив злость. Несмотря на то, что и без слов понятно, о новом заказе лучше ни перед кем не распространяться, у меня на этот счет совершенно другие планы. Нужно поговорить с Альваресом. Он единственный, кто в сложившихся обстоятельствах в состоянии хоть что-то противопоставить человеку, связанному с синдикатом. Вопрос, будет ли? Главарь банды Марион не из тех людей, что пасуют перед трудностями и никогда не бросают свои инвестиции. Как бы это ни звучало, но для него я не что иное, как выгодное вложение. Альварес потратил кучу времени, сил, нервов и, конечно же, баснословные суммы денег, чтобы обучить меня. За это я плачу ему преданностью, ну и, разумеется, солидными процентами с каждого заказа. Он просто обязан помочь, ведь терять немалый доход, регулярно падающий в бездонный карман, Альварес вряд ли захочет. Но отправляться в шахту до того, как получу подтверждение, что с Вероникой всё в порядке, я не могу. Поэтому, несмотря на потерю драгоценного времени, первым делом решаю заглянуть домой. Порядком оторвавшись от слежки, добираюсь до своей многоэтажки, и уже через пару минут лифт на приличной скорости поднимает меня до нужного этажа. Перед дверью квартиры недолго медлю, ощущая нарастающее в груди волнение. И хотя Данан уверял, что с сестрой всё будет в порядке, Я не могу верить ни единому слову человека, который готов пойти на любой шаг ради собственной выгоды. Кроме того, мне противно представлять сестру с парнем, которому она доверилась настолько, что решилась познакомить со мной. Ясно как день. Для Леонарда Уорнера Вероника всего лишь и задание, а для неё всё совсем не так. Уронить чувства к этому парню, иначе она сделала бы всё, чтобы я никогда не узнала о его существовании. Конечно, рано или поздно я бы всё равно догадалась и раскопала всю информацию на него, но сестра не сказала бы мне ни слова. Всё из-за договорённости, достигнутой нами давным-давно. 8 лет назад во время порыва барьера мы с Вероникой в одночасье потеряли обоих родителей. Оставшись вдвоём с сестрой, которая была всего на полтора года младше, я вынуждена была взять на себя огромную ответственность и делать всё, чтобы сохранить остатки семьи в целости. Если бы у меня забрали ещё и Рони, я ни за что не справилась бы с тем, что можно назвать жизнью. А так у меня было за что бороться и никогда не сдаваться, потому что, как выразился Данн, у меня есть что терять. Те времена были страшными, не только для нашей семьи, но и для всего Нордана. Многие лишились родных. Часть города была уничтожена под натиском чудовищ, бороться с которыми могли только стражи и охотники, а их число было несравнимо меньше, чем сейчас. Члены синдиката всеми силами пытались сохранить хрупкий мир и не дать ему в конец развалиться. Поэтому, как бы это ни звучало, но я считаю великим счастьем, что никому не было до нас дела, и никто так и не пришёл за двумя мелкими девчонками, чтобы поместить их в приют. Попав в банду, я научилась не только подстраиваться под её бежалостные законы, но и сама стала суровее и жёстче. Вероника же всегда была и остаётся слишком мягкой и доброй для этого мира. Хотя одно она усвоила раз и навсегда. Слишком многого я добровольно лишала себя ради неё, единственного оставшегося в живых родного человека, чтобы она тратила моё драгоценное время по пустякам. Поэтому, прежде чем поделиться со мной чем-то, Сестра сначала убеждалась в том, что это увлечение не мимолётно, а действительно имеет для неё ценность. Возможно, кто-то назовёт меня бессердечной сукой, и будет прав. Я люблю сестру больше всего на свете, но у меня просто нет времени, чтобы тратить его на то, что уже завтра не будет иметь никакого значения. Таким образом, уже сейчас я могу с уверенностью заявить: Вероника будет по-настоящему страдать, когда Леонардо исчезнет из её жизни. А он исчезнет. Об этом я позабочусь. Наконец решившись, как можно бесшумнее отпираю входную дверь и осторожным шагом прохожу в глубь квартиры. Заглядываю в свою спальню, прячу в тайнике ненавистную папку с выданными шонам бумагами, после чего направляюсь в комнату сестры. Ненадолго замираю перед дверью, которую, по иронии, никогда не запирает. Медленно прохожу внутрь и смотрю на мирно спящую в своей постели сестру. Лунный свет проникает сквозь незашторенное окно и мягко окутывает силуэт Рони. Даже в осне она лучится дружелюбным сиянием. Такие же тёмные, как у меня, но на порядок длиннее волосы разметались по подушке. На пухлых губах застыла улыбка, будто Рони видит прекрасные сны. При одном взгляде на неё щемит сердце. Я не в силах уберечь сестру от всего, но всё равно из кожи вон вылезу, постараюсь и сделаю жизнь Вероники лучше. И у меня меньше 2 дней, чтобы решить возникшую проблему. Иначе придётся покинуть дом и сестру на неопределённый срок. В последний раз окидываю взглядом Иронии, после чего покидаю её спальню и решительным шагом направляюсь в сторону выхода. Остаётся только надеяться на то, что люди данного до сих пор рыщут где-то по городу, пытаясь меня выследить, а не стоят поблизости от дома. Наверняка злы, как черти. Чтобы свести до минимума вероятность внезапной встречи с навязанным на меня сопровождением, вызываю лифт и направляюсь не вниз, а вверх. Через несколько минут при помощи отмычек, которые всегда ношу при себе, открываю замок у двери на крышу. Вдыхаю полной грудью и дарю себе долгую минуту на то, чтобы насладиться потрясающим видом на Нордланд. В лучах восходящего солнца небоскрёбы кажутся чем-то волшебным. Несколько раз моргаю и встряхиваю головой, чтобы прогнать на вождение. Пора действовать. Пересекаю крышу своего дома и набираю шаг, подбираясь к краю, а после без раздумий прыгаю. Пара секунд свободного полёта и с гулко колотящимся сердцем я приземляюсь на вершине соседнего здания. Иногда я пользуюсь этим способом передвижения, когда спешу или, как сегодня, не хочу ни с кем встречаться. Благо, плотность застройки в этом районе позволяет легко преодолеть несколько кварталов, не упав при этом с огромной высоты и не разбившись в лепёшку. Но ходить по крышам слишком часто тоже нет никакого резона. Здесь у меня отсутствует возможность собирать сведения, так как их просто некому предоставить. От птиц и ветра многого не добьёшься. Удалившись на приличное расстояние от дома, убеждаюсь, что поблизости нет ни одного шпиона Данома, и только после этого спускаюсь на землю. Солнце к тому времени уже полностью показалось из-за горизонта, и я против воли ощущаю ещё большую усталость после бессонной ночи, которую к тому же провела не в самой спокойной обстановке. Да что там, события последних нескольких недель тоже сказываются. Не зря я собиралась устроить себе отпуск. Лавируя между прохожими, а их с каждой минутой становится всё больше и больше, быстрым шагом направляюсь в сторону шахты. Видимо, когда-то Альварес посчитал хорошей идеей назвать так свою контору, ведь, насколько я знаю, многие столетия назад, во времена старого мира, драгоценные камни добывали именно в шахтах под землёй. Теперь же их выращивают искусственно. Пусть не такие красивые, как многие века назад, но всё же. Именно этим Альварес и занимается легально. А нелегально держит банду марионеток Это ещё одна его слабость — давать своим предприятиям название драгоценных камней. Банда Марион, Бордель, Бриллиантовая бабочка, Бар Апал. У всех свои причуды. У Альвареса такая. Приближаюсь к высотному офисному зданию из бетона и стекла. Окидываю шахту безразличным взглядом, после чего, не мешкая, захожу внутрь. В моём направлении поворачиваются все четверо охранников, и я приветствую их взмахом руки. Мужчины, стоящие на страже, привыкли, что я могу заявиться сюда в любое время суток, поэтому тоже кивают в знак приветствия. Донни, мистер Альварес на месте? Уточняю на всякий случай. Сурового вида парень, застёрнный и такой же гладкой, как куриное яйцо головой, поджимает губы, но всё же отвечает. Он не в офисе, а у себя. Спасибо, благодарю я и направляюсь в сторону лифта, ведущего напрямую в квартиру босса. То, что Альварес у себя, означает, что мне придётся заявиться к нему домой. И хотя я не очень люблю это делать, выбора нет. Не желаю ждать несколько часов, пока главарь банды соизволит спуститься в офис. Поднявшись на 34-й этаж, набирают длинную комбинацию цифр на специальной панели. Лифт вздрагивает и трогается вправо. Ещё несколько секунд, и кабина замирает, а потом с тихим звоном двери разъезжаются в стороны. Приступаю порог шикарных апартаментов и замираю на месте, когда до слуха долетает не громкое рычание, а за ними перестук когтей по паркету. Из-за угла показывается Луис, хозяйский доберман с короткой блестящей чёрной шерстью. Увидев меня, пёс заметно расслабляется и продолжает гордо шествовать в мою сторону, а приблизившись, утыкается тёплым влажным носом в раскрытую ладонь. О легко поглаживаю его между глаз и шепчу: Прости, малыш. Я так торопилась, что не прихватила для тебя ничего вкусненького. Луиса дёргает длинными ушами и принимается обнюхивать мои карманы, будто не в силах поверить, что в них и правда ничего нет. Виктория раздаётся удивлённый возглас Альвароса. Мы с Луисом одновременно вскидываемся и смотрим в сторону показавшегося из-за угла хозяина квартиры. Альберто Альвароса на вид немногим больше 50. Рост Тимон примерно с меня и такой же худой, хотя я точно знаю, что мужчина не делает ничего, чтобы поддерживать себя в форме. Его короткие чёрные как смоль волосы всегда аккуратно уложены, даже сейчас, несмотря на ранний час. Карие глаза мужчины цепко проходятся по мне, словно главарь банды марионет пытается по внешнему виду узнать, зачем я притащилась к нему домой и внесу светную рань. Доброе утро, мистер Альварес. Произношу приветствие, склонив и голову. Он жестом зовёт меня за собой. Шагаю следом, по пятам преследуемая Луисом, но на пороге кабинета Альварес выпроводит питомца за дверь, в то время как я прохожу внутрь. Останавливаюсь перед хозяйским столом и дожидаюсь, когда Альварес обойдёт его и с удобством расположится в шикарном кресле. "Можешь присесть", разрешает он, и я тут же опускаю задницу на стоящий перед столом стул. Альварес ещё с минуту рассматривает меня, после чего спрашивает: Что привело тебя ко мне? Делаю глубокий вдох, чтобы собраться с мыслями. Пока добиралась до дома, а потом и до шахты, сотню раз прокручивала в голове варианты предстоящей беседы, но как всё обернётся на самом деле, в случае с Альваресом, предугадать ни за что не удастся. Вы в курсе, что в последние несколько недель я занималась непростым заказом. Начинаю я, а Альварес утвердительно кивает. Ну, ещё бы ему не знать, ведь в случае успеха в его карман упало бы весьма значительная сумма. Так вот, всё это фарс. Брови мужчины медленно ползут вверх, а бесстрастное до этого лицо вытягивается и мрачнеет. Тебе не заплатили, уточняет он. И я едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Деньги — единственное, что волнует Альвареса сильнее, чем репутация и драгоценные камни. Заплатили, но дело вовсе не в этом. Главарь Мариона чуть склоняет голову на бок, выжидательно смотрит мне во глаза, после чего уточняет. «В чем же тогда?» Коротко обрисовываю ситуацию с Данномом и рассказываю о том, на что меня пытаются подписать, а также о том, чем мне все это грозит в случае неисполнения. В конце концов подвожу итог. Мне нужна ваша помощь. Альварес несколько раз кивает, но будто и не замечает этого, настолько сильно погрузившись в мысли. Хочешь, чтобы я поговорил с твоим заказчиком, уточняет он. Да, подтверждаю без промедления. Мне, как и Веронике, требуется защита банды от синдиката. Альварес потирает подбородок, после чего качает головой и ошарашивает меня всего одним словом. Нет. Нет, повторяю, изумлённо уставшись на собеседника. Направляясь сюда, я понимала, что будет непросто, но категоричного отказа никак не ожидала. Лицо Альвареса расплывается в довольной улыбке, и у меня появляется стойкое ощущение, что мне это не грозит ничем хорошим. Это задание, прекрасный шанс собрать сведения о барьере и о том, что творится за ним. Кроме того, если синдикат интересуется стражами, нам тоже любопытно будет узнать, в чём там дело. Поджимаю губы и с едва скрываемой неприязнью смотрю на Альвароса. Впервые за годы знакомства мне хочется ударить этого несносного человека. Но он не замечает ничего вокруг, evidently уже просчитав всю цепочку дальнейших действий в своей умной голове. И всё бы ничего, но я являюсь непосредственным участником этих действий. чего не желаю всей душой. И что вы предлагаете? Уточняю на всякий случай, хотя вообще не хочу знать ответ. Альварес концентрирует внимание на мне. Ты отправишься к барьеру и сделаешь всё, чего от тебя хочет этот даном, но в первую очередь обо всём будешь докладывать мне, а уже потом ему. Недоверчиво смотрю на Альвареса. Желание ударить его перерастает в потребность, но я неимоверным усилием воли заставляю себя не двигаться с места. Теперь я жалею, что заявилась сюда, не удостожившись отдохнуть. Усталый мозг не был готов к такому повороту событий и сейчас не может придумать ни одного адекватного аргумента в мою защиту. А как же Вероника? Не могу не спросить о той, чье благополучие волнует меня сильнее собственного. Я выделю человека За ней присмотрят. На секунду устало прикрываю глаза. Мне всё это ужасно не нравится. За Рони уже присматривает человек данного, только людей Альвареса, ходящих за ней по пятам, не хватало. Раз уж выбора всё равно нет, и мне в любом случае придётся покинуть сестру на неопределённый срок, возможно, придётся раскрыть перед ней некоторые карты. Понятия не имею, как Рони воспримет правду, но я не могу бросить её в неведении. Да ещё и под присмотром людей, доверия ни к одному из которых не испытываю.